Глава 15. Жизнь в конторе шла своим чередом. Казалось, ничто не изменилось. Никогда ни словом, ни взглядом они не показывали, что положение несколько отличается от прежнего. Каждые воскресенье они уславливались относительно следующей поездки, но никогда не упоминали об этом в конторе. Пламенный был рыцарский щипетель, Он ни в коем случае не хотел, чтобы она отказалась от службы. Видеть её за работой было для него источником радости, но он никогда не злоупотреблял своим положением, не затягивал диктовок и не давал ей экстренной работы, чтобы удержать её подольше в конторе. От такого проявления эгоизма его удерживала любовь к честной игре. Он не пытался использовать случайные преимущества своего положения, Где-то в глубине его сознания была уверенность, что любовь не только простое обладание. Ему хотелось, чтобы его полюбили ради него самого. И он стремился поставить обе стороны в одинаковое положение. С другой стороны, будь он самым искусным дипломатом, он бы не смог придумать более мудрой политики. Любя как птичка свою свободу, любя как птичка свою свободу, Она никоим образом не могла примириться с моральным насилием, а потому особенно ценила его деликатное отношение. Она делала это вполне сознательно, но значительно серьёзнее были результаты этого отношения. Глубокие и вместе с тем как паутина неощутимые. Влияние его личности, которое она лишь изредка замечала, медленно её обволакивало. Нить за нитью сплетались эти тайные невидимые узлы. Быть может, именно они, эти узлы, и объяснили бы её да, когда она думала сказать нет. Подобным же образом в будущем, в более острый и решительный момент, не могла ли она снова, вопреки всем доводам здравого смысла, неожиданно для самой себя дать согласие? Результаты возрастающей близости с Деди сказались на пламенном. Он стал пить меньше. Его влечение к алкоголю ослабело, и он уже, наконец, и сам стал это замечать. Отчасти она, Диди, дала ему то, что он искал в алкоголе. Мысль о ней действовала как коктейль. Во всяком случае, она до некоторой степени заменяла коктейль. От напряжения ненормальной городской жизни и азартных операций, он прибегал к коктейлю. Он должен был громоздить стену, отделяющую его от напряженной жизни конторы. Он должен был временами отдыхать. И Диди отчасти давала ему этот отдых. Она сама, смех ее, интонации голоса, удивительные золотые искры в глазах, сияние ее волос, ее фигура, платье, посадка на лошади. Малейшие движения, все детали, какие он снова и снова мысленно перебирал, отвлекали его от множества бокалов с коктейлем и бесконечной шотландской с содой. Несмотря на принятое им твердое решение, встречи их по-прежнему были окружены тайной. Они путешествовали украдкой и вместе на людях не появлялись. Она встречала его на дороге, ведущей из Беркли. Они избегали людных мест и перевалив за вторую гряду холмов, предпочитали держаться просёлочных дорог. Здесь им попадались идущие в церковь крестьяне, которые вряд ли даже могли узнать пламенного по его портретам в газетах. Диде оказалась прекрасной наездницей, не только своим умением ездить верхом, но и выносливостью. Бывали дни, когда они делали 60-70 И даже 80 миль. И деди не когда не жаловалась на слишком долгую прогулку и даже самыми трудными переходами не утомляла своей гнитой кобылы. Настоящий молодец, с энтузиазмом повторял про себя пламенный. За эти долгие прогулки они многое узнали друг о друге. Они говорили главным образом о себе. Джиджи получила немало сведений о жизни полярных стран и добыче золота, а перед ним всё яснее вырисовывался её образ. Она рассказывала о своём детстве на ранчо, болтала о людях, собаках и лошадях. Он отчётливо представлял себе процесс формирования её личности. Он мог проследить её жизнь шаг за шагом: разорение и смерть её отца, Когда она вынужденно была оставить университет и поступить в контору. Она говорила и о своём брате, рассказывала, как долго она надеялась на его выздоровление и что теперь этой надежды почти уже нет. Пламенный решил, что понять её значительно легче, чем он думал, но всё же всегда в ней ощущал неразрешимую тайну женщины и её пола. Здесь, как он смиренно признавался самому себе, Было безбрежное, неведомое море, о котором он ничего не знал, и тем не менее должен был как-то плыть. Его вечный страх перед женщинами проистекал из непонимания и одновременно мешал хоть сколько-нибудь их понять. Диди верхом, диди собирающие маки на склонах холма, диди быстро пишущие под диктовку всё это было ему понятно. Но он не знал той деди, которая быстро переходила от одного настроения к другому. Деди, решительно отказывавшейся кататься с ним, и затем вдруг согласившейся. Деди с золотыми искрами в глазах, то разгорающимися, то потухающими, на шёпотующими намёки, в которых он не мог разобраться. В этом он видел мерцающие глубины пола. признавал их притягательную силу и решал, что они совершенно недоступны его пониманию. Было в ней ещё нечто, в чём он сознавал своё невежество. Она знала книги, владела той таинственной и страшной штукой, какая именуется образованием. И однако ему постоянно приходилось удивляться, что эта образованность немало не влияет на их отношения. Она не говорила ни о книгах, ни об искусстве, ни о прочих подобных вещах. Сам он мыслил просто и нашёл у неё такие же простые мысли и вкусы. Она любила жизнь на открытом воздухе, любила лошадей, и холмы, цветы и солнце. Он был среди новый для него флоры, и здесь она была проводником, указывая ему на разновидности дубов, знакомя с породами мадроны и манзанит. обучая его названиям и особенностям бесконечных видов цветов, кустарников и папоротников. Ее зоркий глаз приводил его в восторг. Она выросла на открытом воздухе и мало что ускользала от ее внимания. Однажды в виде опыта они решили посмотреть, кто из них найдет большее количество птичьих гнезд. И он, всегда гордившийся своей наблюдательностью и остротой зрения, Лишь с трудом удержал за собой первое место. К концу дня он опередил ее всего на три гнезда. Но одно из них она упорно оспаривала, да и сам он серьезно сомневался, увидел ли он это гнездо первым. Поздравив ее, он объяснил ее успех тем, что сама она птичка, такая же быстрая и зоркая. Чем лучше он ее узнавал. тем сильнее убеждался в этом сходстве ее с птичкой. «Вот почему она любила верховую езду», — рассуждал он. «Верховая езда ближе всего напоминает полет. Поле маков, дол, заросший папоротником, ряд тополей вдоль проселочной дороги, красно-бурый склон холма, сноб солнечных лучей, упавший на далекую вершину. Все это вызывало у нее вспышки радости». который, казалось, ему приходили на всплески песни. Она радовалась всякому пустяку и, казалось, всегда пела. Даже в более серьёзных вещах проскальзывало то же самое. Когда она ехала на Бобби и боролась с ним за власть, в ней проявлялись черты орла. Эти маленькие её радости и для него были источником удовольствия. Он наслаждался её счастьем. Его глаза впивались в неё с тем же восторгом, с каким она смотрела на предмет, привлёкший её внимание. Через неё он научился глубже понимать и оценивать природу. В пейзаже она показывала ему новые краски, о каких он до этого и не подозревал. Он знал раньше только самые примитивные цвета. Все оттенки красного цвета были для него только красными. Чёрные были чёрным, а коричневые самым обыкновенным коричневым, пока не переходило в жёлтое, переставая таким образом быть коричневым. Пурпурное он всегда считал красным, чем-то похожим на кровь, пока она не научила его смотреть иначе. Как-то раз они поднимались по склону холма, где колеблемые ветром маки пылали у ног их лошадей. Она насчитала целых 7 планов. А он, всю свою жизнь смотревший на различные пейзажи, впервые узнал о существовании планов. После этого он стал иначе смотреть на лик природы и научился любоваться линиями вздымающихся горных хребтов и медленно впевать багряную летнюю дымку, спускающуюся в сонные складки далёких холмов. Но всё это было нанизано на золотую нить любви. Сначала он довольствовался прогулками с дией и товарищескими отношениями, установившимися между ними. Но влечение и потребность в ней усиливались с каждым днём. Чем ближе он её узнавал, тем выше становилась его оценка. Если бы она держалась с ним сдержанно и высокомерно, либо оказалось самой обыкновенной хихикающей женщиной, дело обернулось бы иначе. Но его изумляла её простота и удивительно товарищеское обращение. Это последнее являлось неожиданностью. С такой точки зрения он никогда не смотрел на женщину. Женщина игрушка, женщина истедна, женщина -жена, жена и мать, нужная для продолжения рода. Вот всё, чего он ждал от женщины и как её понимал. Но женщина друг и товарищ, разделяющий забавы и игры, вот что удивляло его в Диди. И чем выше поднималась она в его мнении, тем пламеннее разгоралась его любовь, так же бессознательно его голос окрашивался ласкающими нотами, так же бессознательно вспыхивали его глаза. и она не могла не заметить этого. Но, подобно многим другим женщинам, она думала поиграть с огнем и ускользнуть от обжигающего пламени. «Скоро настанет зима», — сказала она как-то с сожалением. И тогда конец прогулкам. «Но я все равно должен вас видеть зимой!» — с живостью воскликнул он. Она покачала головой. «Мы были очень счастливы», — сказала она. прямо глядя ему в глаза. Я помню ваш нелепый аргумент, почему мы должны познакомиться. Но это ни к чему не приведёт. Не может привести. Я слишком хорошо себя знаю, чтобы ошибаться. Лицо было серьёзно и слегка забочено боязню обидеть. Глаза смотрели открыто, но в них загорались искры глубины полу, куда он не боялся теперь глядеть. «Я вел себя очень хорошо», — заявил он. «Предоставляю вам судить, и могу сказать, что было очень трудно. Подумайте сами. Ни разу я не сказал вам ни слова о любви, а ведь все время любил вас. Это что-нибудь да значит для человека, который привык поступать по-своему. Я человек стремительный, когда уж на то пошло. Думаю, я перегнал бы самого Господа Бога». Если бы дело дошло до гонки по льду, а вас я в расплох не настигал, должно быть это доказывает, как сильно я вас люблю. Конечно, я хочу, чтобы вы вышли за меня замуж, а разве я сказал об этом хоть слово? Ни разу не намекнул. Я был спокойным и хорошим, хотя иногда мне просто скверно делалось от этого спокойствия. Я не просил вас выйти за меня замуж, и сейчас не прошу. Ой, это не значит, что вы мне не подходите. Я наверняка знаю, что вы самая подходящая жена для меня. Но как обстоит дело со мной? Достаточно ли вы меня знаете, чтобы решить? Он пожал плечами. Я не знаю и не собираюсь рисковать. Вы должны узнать меня до конца, чтобы решить, можете вы жить со мной или нет. Я веду игру медленно, осторожно. Я не хочу проигрывать из-за того только, что не досмотрю своих карт. Такого рода ухаживание было совершенно ново для Диди. Она никогда не слыхала о чём-нибудь подобном. Кроме того, её неприятно задело отсутствие пыла в нём. Это ощущение ей удалось подавить, когда она вспомнила, как дрожала тогда в конторе его рука. Ей вспомнилась та страсть, какая светилась каждый день в его глазах, билась в его голосе. Потом ей пришли на память его слова, сказанные несколько недель назад. Быть может, вы не знаете, что такое терпение. А затем он рассказал ей, как охотился с карабином крупного калибра за белками, когда он и Элия умирали с голоду на реке Стюарт. «Видеть?» — убеждал он. Нам по справедливости полагается видеть друг друга эту зиму. Вероятно, вы ещё не решили. Но я решила, перебила она. Я никогда не позволила бы себе любить вас. Это не даст мне счастья. Вы мне нравитесь, мистер Харниш, но большего никогда не будет. Это потому, что вам не нравится, как я живу, заявил он, имея в виду свои шумявшие и увеселительные поездки. и беспутную жизнь, какую приписывали ему газеты. И не доумевая, станет ли она в 30 по девичий скромности, что ей об этом известно или нет. К его удивлению, ответ её был ясный и определённый. Да, не нравится. Я знаю, что я по винин в нескольких поездках, которые попали в газеты, начал он защитительную речь. И я водил компанию с весёлыми парнями, Я не то имею в виду, сказала она. Хотя и это мне неизвестно, и не могу сказать, что мне нравилось. Есть женщины на свете, которые могли бы выйти замуж за такого человека, как вы, и чувствовать себя счастливыми. А я не могу. Я имею в виду всю вашу жизнь, все ваши дела. И чем сильнее я любила бы такого человека, тем была бы несчастнее. Вы понимаете? Мое несчастье сделало бы в свою очередь и его несчастным. Мы оба совершили бы ошибку, но на нём это отозвалось бы не так сильно, так как у него остались бы его дела. Дела. Ахнул Пламенный. А что неладно с моими делами? Я веду игру честно и открыто. Тут никаких обманов нет. А этого далеко нельзя сказать о делах других парней. Будь это операции крупных дельцов, или шулеров и надувательство мелких лавочников. Я веду игру по всем правилам, и мне не приходится лгать, плутовать или нарушать своё слово. Диди с облегчением приветствовала перемену разговора и удобный случай высказать всё, что было у неё на уме. В древней Греции, начала она педантически, хорошим гражданином считался человек, который строил дома, сажал деревья, Она не закончила своего исторического экскурса и поспешила вынести заключение. Сколько домов вы построили? Сколько деревьев вы посадили? Он нерешительно покачал головой. Он не понимал, к чему она клонит. Два года назад, продолжала она. Вы припёрли к стенке угольную промышленность. Вы скупили уголь. Только здесь, вспомнил он, усмехаясь. только в сдешних местах. Я воспользовался недостачей вагонов и забастовкой в Британской Колумбии. Но этот уголь добыли не вы. Однако вы подняли его на 4 доллара за тонну и заработали кучу денег. Это была ваша деловая операция. Вы заставили бедняков платить за уголь дороже. Вы играли честно, как вы сказали, но вы засунули руку в их карманы и забрали их деньги. Я знаю. Я топлю камин в своей комнате в Беркли. И вместо 11 долларов за тонну угля из Роквелла я платила в ту зиму 15. Вы ограбили меня на 4 доллара. Я могла это выдержать, но тысячи бедняков выдержать не могли. Вы можете называть это законной игрой, но на мой взгляд, это был настоящий грабёж. Пламенный не чувствовал замешательства. Для него это не было откровением. Он хорошо запомнил ту старуху, занимающуюся виноделением на холмах Сунома, и миллионы подобных ей людей, созданных для того, чтобы их грабили. Послушайте, мисс Мезен. Я согласен, что тут вы немножко меня поддели. Но вы уже много лет видели меня в Дели и знаете, что обычно я не трогаю бедняков. Я хочу за крупными дельцами. Вот моя добыча. Они грабят бедняков, а я граблю их. То дело с углем случайность. Тогда я шёл не против бедного люда, а против крупных парней, и я их нагрел. Случайно подвернулись по дороге бедняки и тоже пострадали. Вот и всё. Разве вы не видите, продолжал он. Ведь всё это игра. Каждый играет так или иначе. Фермер со своим урожаем ведёт игру против природы и рынка. Так же поступает и стальной трест Соединённых Штатов. У большинства людей всё дело сводится к ограблению бедняков. Но таким делом я никогда не занимался. Вы это знаете. Я всегда охотился за грабителями. Я потеряла нить, призналась она. Подождите минутку. И некоторое время они ехали молча. Мне это представляется яснее, чем я могу объяснить, но приблизительно дело обстоит так. Есть работа подлинно хорошая и полезная. Есть работа, ну, скажем, нехорошая. Фермер обрабатывает землю и выращивает хлеб. Он делает что-то хорошее для людей. Отчасти он по-настоящему что-то создаёт, создаёт этот хлеб, который насытит голодающих. А потом железные дороги и рыночные спекулянты отнимут у него этот самый хлеб, перебил пламенный. Диди улыбнулся и подняла руку. Подождите минутку. Вы собьёте меня. Это не беда, если они отнимут у него весь хлеб, так что он сам будет голодать. Суть в том, что пшеница, которую он вырастил, осталась. Она существует. Разве вы не понимаете? Фермер создал что-то скажем, 10 тонн пшеницы. И эти 10 тонн существуют. Железная дорога тянет эту пшеницу на рынок, тем, кто будет её потреблять. Это тоже нужное и полезное дело. Это всё равно что кто-нибудь принёс вам стакан воды или вынул у вас соринку из глаза. Что-то было сделано, создано, так же как и пшеница. Но железные дороги здорово грабят, возразил Пламенный. В таком случае работы их отчасти полезно, а отчасти вредно. Теперь перейдём к вам. Вы ничего не создаёте. Когда вы кончите своё дело, ничего нового не появится. Всё равно как с углем. Не вы его добыли, не вы его доставили, не вы перевезли его на рынок. Неужели вы не понимаете? Вот о чём я думала, говоря о деревьях и постройке домов. Вы не посадили ни одного дерева и не построили ни одного дома. Я и не знал, что на свете есть женщина, которая может так рассуждать о делах, восторженно прошептал он. И тут вы меня подцепили. Но всё же и я со своей стороны немало могу сказать. Теперь слушайте меня. Я буду говорить по пунктам. Пункт первый. Мы живём очень недолго. Даже самые лучшие из нас Смерть наступает рано. Жизнь крупная азартная игра. Одни рождаются счастливчиками, а другие неудачниками. Каждый садится за стол, и каждый старается кого-нибудь ограбить. Большей частью их самих грабят, а не по натуре своей и со сумкой. Какой-нибудь парень вроде меня приходит и сразу раскусывает. В чём тут дело? Мне предоставлялся выбор. Я мог пойти в стадо сосунцов или в стадо грабителей. Как сосунец, я не выигрываю. Даже крошки хлеба выхватываются из моего рта грабителями. Я работаю всю свою жизнь и умираю за работой, и никогда мне не представится случая выдвинуться. Всегда будет только работа, работа и работа. Говорят, что труд почётен. А я вам говорю, что в таком труде ничего почётного нет. Но у меня был выбор. Я могу пойти в стадо грабителей. И я пошёл к ним. Я играл так, чтобы выиграть, и я добился выигрыша: денег, автомобилей, сочных бефштекссов и мягких постелей. Пункт второй. Разница невелика: быть ли грабителем наполовину, как эта железная дорога, поставляющая пшеницу на рынок, или настоящим грабителем, то есть тем, Кто грабит, как делаю я. А кроме того, такой половинчатый грабёж, слишком вялая игра для меня. Таким путём слишком быстро не выиграешь. Но зачем вам нужно выигрывать? спросил Идди. У вас и так уже много миллионов. Вы не можете ездить сразу в нескольких автомобилях и спать одновременно в нескольких постелях? На это я отвечу. Пункт 3. Люди и животные устроены так, что вкусы у них различны. Кролик любит вегетарианскую диету. Рысь любит мясо. Утки плавают, цплята боятся воды. Один человек собирает почтовые марки, а другой бабочек. Этот увлекается картинами, а тот яхтами, а ещё кто-нибудь охотой за крупным зверем. Один считает, что скачки и есть оно самое. Оно с большой буквы. а другой величайшее наслаждение находит в актрисах. Все они ничего не могут поделать со своими вкусами. Так уж они устроены. И что они могут тут изменить? А я люблю азарт. Мне нравится вести игру, и я хочу, чтобы игра была крупная и шла жива. Такая у меня натура. И я веду игру. Но почему вы не делаете добра со всеми вашими деньгами? Пламенный рассхоталсь. Делить добро с моими деньгами. Да это всё равно что дать по физиономии Господу Богу, сказать ему, что он не знает, как ему управлять своим миром, и вы будете примного благодарны, если он отойдёт в сторонку и уступит вам своё место. Размышления о Боге бессонницу у меня не вызывают, так что я подхожу к делу иначе. Не забавно ли разгуливать с костятом и тяжёлой дубиной, разбивать головы людям и отбирать у них деньги, пока не наберётся целая куча, а тогда, раскаявшись в своих приёмах, ходить и перевязывать головы, пробитые другими грабителями? Предоставляю вам судить. Вот к чему сводится это добро. Какое можно сделать со своими деньгами? То и дело какой-нибудь грабитель раскисает и начинает таскаться с походным госпиталем. Так сделал и Карнеги. В Питсбурге он разбивал головы в здоровых свалках, был там заправским разбойником, нагрел со순цов на несколько сотов миллионов. А теперь рассовывает им же эти деньги по мелочам. Забавно. Представляю вам судить. Он свернул папироску И усмехаясь с любопытством наблюдал за ней. Его ответы и грубые обобщения, почёрпнутые в суровой школе, сбивали её с толку, и она отступила на прежнюю позицию. Я не могу с вами спорить, и вы это знаете. Как бы женщина ни была права, мужчины всегда имеют такой вид, то, что они говорят, звучит в высшей степени убедительно. Тем не менее, женщина все же убеждена, что они и не правы. Но есть одна вещь — радость творчества. Если хотите, назовите это игрой, но все-таки, мне кажется, куда приятнее что-то создавать, что-то делать, чем целый день выбрасывать кости из стакана. Да знаете ли вы, иногда для упражнения, или когда мне приходится платить 15 долларов за уголь, Я принимаюсь за меп и добрых полчаса чищу её скребницей. И когда она становится чистенькой и блестящей, как атлас, я чувствую себя удовлетворенной тем, что сделала. То же должно быть и у человека, который строит дом или сажает дерево. Даже если кто-нибудь вроде вас приходит и отнимает у него его дерево, всё же дерево существует, и посадил его он. Это вы не можете отнять у него, мистер Харниш, со всеми вашими миллионами. Это радость творчества, и она выше удовольствия в игре. Наверное, и вы когда-нибудь что-то создавали. Бревенчатую хижину там на Юконе, рель лодку или плот. И неужели вы не помните, какое удовлетворение, какую радость вы чувствовали, когда это делали и после того, как работа была закончена? Пока она говорила, в памяти его вставали вызванные ею воспоминания. Он видел пустынную равнину на высоком берегу Клондайка. Видел, как вырастают бревенчатые хижины и склады. Видел все хижины, какие он построил, и как день и ночь в три смены работают его лесопильни. Ну, мисс Мезон, вы правы. до некоторой степени. Я построил там сотни домов и помню, как я гордился и радовался, глядя на них. Я и теперь горд, когда о них вспоминаю. А потом там был офир. Самое что не наесть забытое Богом оленьи пастбище на берегу реки. Я превратил его в великий офир. Я провёл туда воду с рынка Билли на расстоянии 80 миль. Мне все говорили, что я не смогу этого сделать, но я сделал, и сделал сам. Плотины и шлюзы стоили мне 4 миллиона. Но вы бы посмотрели тогда на Офир. Силовые машины, электрическое освещение и сотни людей работают день и ночь. В конце я понял, что вы хотели этим сказать: делать вещи. Я сделал Офир. И клянусь, из него вышла чертовски хорошая штука. Прошу прощения, я не хотел так вражаться, но это эфир. Я и сейчас горжусь им так же, как и в те дни, когда в последний раз глядел на него. И вы выиграли кое-что побольше денег, поощрила Диди. А знаете, что бы я сделала, если бы у меня было куча денег и нужно было бы вести деловую игру Посмотрите на южные и западные склоны этих голых холмов. Я бы купила их и посадила здесь эвкалипты. Я бы могла это сделать просто для собственного удовольствия. Но предположим, во мне была бы эта тяга к игре, о которой вы говорили. Ну что же? Я поступила бы точно так же и извлекла бы деньги из деревьев. Снова повторяю вам, вместо того, чтобы повышать цену на уголь, Не прибавляя ни одной унции угля к общему запасу, я бы доставляла 1000 футов дров, создавала бы что-то, чего раньше не было. И каждый, переправляясь на пароме, смотрел бы на эти зелёные холмы и радовался. А кого вы порадовали тем, что повысили цену на уголь на 4 доллара? Настал черёд пламенного задуматься, а она ждала ответа. Вы бы предпочли, чтобы я взялся за такие дела? спросила она наконец. Это было бы лучше для всех, да и для вас тоже, ответила она, уклончиво.